Я верю в чудо, которое обязательно придет в мою жизнь и все изменится. Я наряжаю свою дочь восхитительной снежинкой на новогодний бал и пытаюсь убедить ее в том, что на Новый год к нам обязательно придет Дед Мороз. Дочь улыбается и упрекает меня в том, что я такая большая и до сих пор верю в сказки, что Дедов Морозов нет, что это обычные дядьки с игрушечными носами, которые ходят по квартирам и ждут, когда им кто-нибудь нальет выпить. Наши дети стали немного взрослее, чем тогда были мы. А я в ее возрасте во все верила и даже писала письма Деду Морозу. Я даже сейчас ему письма пишу. Прошу у него побольше жизненных сил, творческой реализации, душевного спокойствия и мира в семье. В новогоднюю ночь принято поднимать бокалы и загадывать желания, которые непременно сбываются. Однажды Я предпочла зеленой пушистой елочке замурские пальмы и пожалела, потому что совершенно не испытала ощущения новогоднего праздника. Мои самые первые впечатления от Деда Мороза были еще тогда, когда я была совсем маленькой. Новый год – мой самый любимый праздник в году. Мне нравится предновогодняя суета, ощущение перемены, ожидание того, что именно в новом году, в моей жизни, все переменится в лучшую сторону. Новый год открывает завесу волшебства и радости, веру в то, что исполняются все наши желания. Первый раз я встретилась с Дедом Морозом в детском саду, но к этой встрече мне пришлось основательно подготовиться. Мне хотелось, чтобы не только Дедушка Мороз вызвал у меня радостное и восторженное удивление, но и я у него. Мы с мамой вместе шили мне новогодний костюм снежинки. Я искренне верила в то, что чудеса случаются. А мой костюм ошеломит и потрясет дедушку, и он подарит мне самый лучший подарок. Когда наша группа стояла у елки, и я поправляла свое белоснежное платье, я вдруг увидела дедушку и испытала настоящий детский восторг. У него была длинная седая борода, в руках он держал посох и мешок с подарками. Тогда я еще не знала про Великий Устюг и верила в то, что Дед Мороз пришел к нам в садик прямо с Северного полюса. За день до этой встречи я написала письмо Деду Морозу. На конверте так и написала Дедушке Морозу и бросила свое послание в обычный почтовый ящик. Я просила у Деда Мороза новую куклу и плюшевого зайчика, которого видела в магазине игрушек. Я надеялась, что Дед Мороз, скорее всего, уже получил мое письмо и обязательно исполнит мои желания в Новом году. Помню, как я подошла к Деду Морозу и сказала ему о том, как же сильно я его ждала, и как старательно мы с мамой готовили мой карнавальный костюм. Мне так хотелось, чтобы он сказал, что у меня самый лучший костюм, и действительно он это сказал, и спросил, выучила ли я какой-нибудь стишок. Я не только рассказала стихотворение, но и спела новогоднюю песенку. Зато я получила сразу два подарка и была неимоверно счастлива. В тот день я чувствовала себя не совсем уверенно, но старалась побороть волнение и дрожь в голосе. Приход Деда Мороза был главным событием моего детства. Я ведь так долго к нему готовилась. Я верила в то, что Дед Мороз — это реально существующая историческая личность, и это очень добрый дедушка, который приносит детям подарки. Любящий вас автор Юлия Шилова. Письмо шестое. «Здравствуйте, дорогая Юлия. Меня зовут Яна, мне 30 лет. У меня есть работа, хотя и невысокооплачиваемая. И крыша над головой, муж и ребенок. Казалось бы, чего не хватает для счастья? Но его нет. Есть просто быт. А жить стало скучно и неинтересно, молодость почти прошла. Любовь перешла в привычку. Да и была ли она? Работаю почти без выходных» а жизнь проходит мимо меня. Течет, как быстрая река, не успеваю недели считать, а ничего интересного уже давно не происходит. Кто-то скажет, что я просто бешусь, что у других и этого нет, но я не знаю, что ответить на этот вопрос. Я хочу взрывоопасной страсти хотя бы ненадолго. Хочу сменить обстановку. Шестнадцати лет никуда не выезжаю из города, да и работу хочется сменить на более интересную и высокооплачиваемую. Очень помогают ваши книги, но, к сожалению, я читаю намного быстрее, чем вы пишете. У нас с мужем почти нет друзей, да и некогда их принимать. Отдыхать мы редко, когда выезжаем. Мы живем с мужем уже восемь лет, но за это время так нигде и не были».